это знала, буквально сразу же поняв и приняв все мои желания и привычки. Подставься ему и включи видеокамеру для пикантной съемки, когда у лоха окончательно съедет крыша. Потом запиши кассетку с камеры и жди, когда нам понадобится компромат. Вопросов задавать не надо. Отработаешь задание — получишь денежки». То ли колбаса умеет быть щедрым. Провалишь или попытаешься расколоться перед карасем. Тоже кое-что получишь. То ли колбаса умеет быть суровым. Значило ли это, что Лора была искренней, когда разговаривала со мной сегодня в последний раз по телефону? А если так? то на свете имеются еще как минимум две записи с нашими забавами и с той вечеринкой. С вечеринкой, которую никак нельзя показывать какой-то жоркиной подстилке. Интересно бы знать, а это еще кто такая? Подружка хозяина хаты Накашурникова. И, возможно, Толя который, скорее всего, и изрезал ножом несчастную женщину, выпытывая у нее, где находится третья запись, та, которую Лора решила оставить себе. Неужели у меня в телефоне что-то сидит? Иначе как это Толя мог узнать, что Лора решила немножко посвоевольничать? Ведь если он или кто-то другой стоял у нее за спиной и лыбился, слушая, как женщина признается мне в любви, то Лора по всем статьям должна была остаться в живых. Я попытался справиться со своим лицом и голосом, после чего негромко позвал Катю. По-моему, это самый безобидный сотрудник у нас в конторе. «Катюш!» «У тебя личный выход на агентство «Селтик» еще имеется?» Катя слегка покраснела. Один из их спецов давно и не безуспешно строил куры нашему референту. «Да». «Пригласи своего друга. Пусть он неофициально проверит наши телефоны, только так, чтобы об этом никто больше не знал. И пусть только проверит, не обезвреживая». А я ему заплачу тоже неофициально, причем не меньше, чем если бы это оказался обычный заказ. Когда? Сегодня, Катя. Боюсь, что добавлю за срочность. Ну, если у него нет сегодня вызова, только звони ему не от нас. Поняла? Ой, конечно. Я спущусь в вестибюль, поговорю из автомата. Катя исчезла. К счастью... Она так и не обратила внимания на здоровенную шишку на моей макушке. Так одно дело, самое простое, пошло. Что же мне делать дальше, пока не всплыла еще одна кассета, и меня не вызвали в прокуратуру для дачи показаний? «А что, ничего удивительного?» Дед с Моськой наверняка вспомнит молодого человека на иностранном автомобиле, что приезжал как раз в подходящее время. Почему бы следствию не ухватиться за эту ниточку? Кто-то из наших сослуживцев вспомнит, что видел пару раз Рулевского и Плоткину вместе. Что вы скажете по существу, Рулевский? «Автомобильные дела, говорите, вас связывали. И только...» «А вот экспертизы и свидетели утверждают, что в момент убийства вы находились в квартире потерпевшей и так далее и тому подобное. Может быть, пойти и сдаться сейчас?» Я даже усмехнулся, несмотря на сильную боль в душе. «Конечно, иди, сдавайся». Посмотрим, какое следствие потом еще и Боцман затеет. С таким прокурором мне и в страшном сне не стоит встречаться. Мрачная мысль прервал телефонный звонок. Гена Каледин собственной персоной. «Я могу к тебе приехать?» — спросил он. «Прямо на фирму?» «Да, прямо сейчас».